Пробудившаяся река, так бодры кони и так приветливы люди, что я как мальчик радуюсь жизнь Жить, не думать, не знать, не помнить. Полк собирается на лугу. Я выстраиваю походной колонной. Раздается беззаботная песня. Уланы поют Олега. 19 ноября. Федя подает мне бинокль.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 напряглась и выбросилась вперед голубка низко наклоняясь к луке я обнажил саблю справа и слева быстрый топот копыт короткие вскрики и выстрелы ни щелка ни любячей как во сне промелькнул егоров взвизгнуло острое лезвие что то охнуло что то упало я пришел в себя когда кончился бой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 «Двадцать ноября. К пленным я послал Егорова и мужичонков из Бухчи. Я не знал, о чем они говорили. Вероятно, опять о панах, о земле, о подводах, о генералах. Но к вечеру у нас составился новый добровольческий полк, первый партизанский пехотный. И теперь во мне живет звериное чувство. Я хочу драться».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 Так что взяли нас, господин полковник, под Микошевичами в разъезде, Кучеряева, Корякина и меня. Привезли в Бобруйск, потащили в Чеку. В Чеке не комиссара а толстая баба, сотком, во Френче и в Галифах. У нее в руке наган, взглянула на Кучеряева, говорит, «Ползи на коленях».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 И пообедал. Он в синях бренчит на гитаре. Расстреляли с горяча русские рабочие Троцкого и Ильича и все такое прочее. Второе декабря. Я сказал, неразделенная жизнь. Я иду своей дорогой, Ольга, своим неведомым мне путем. Над нами разные небо.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 Я ее из-под земли откопаю. Я и Кузькину мать покажу. Где это видано, чтобы баба сама из нога настреляла? Мало, что ли, на это у них холуев? Вот оно в писании-то сказано. И се жена. Только не жена, ведь она ему, мать Фу, Сотком и ничего больше. Что же ты сделаешь с ней? «Что сделаю?» «А уж мы с Ведей придумаем, что!» «Уж мы обмозгуем!» «Ведь такую и сжечь не грех!» «Он стоит у дверей прямой, седобородый и строгий!» «Я знаю, позволить ему и сожжет!» 7 декабря Мадам Менькович почти права. По улицам ходят патрули. Они следят за порядком, но порядка нет, много пьяных...